Дверь открылась, и в помещение вошли еще четверо. «Прошу прощения за небольшую задержку», – произнес представитель альянса, пожилой призыватель по имени Константин Лаху, из дружественного мне клана Елисей, к слову. «Что мы пропустили?» «Ничего существенного», – отозвался змей. «Вы как раз вовремя. Мы обсуждали, что лучше выбрать для отработки действий группы. Варианты, предложенные нашим партнерам, в основном пересекаются с моими». «Посмотрим», — согласился Елисеевец, — «но сперва представимся». «Господа», — он бросил вопросительный взгляд на свою троицу. «Константин Гнатов, призыватель, исследователь сопределов, клан Елисей, представился достаточно неплохо знакомый мне парень. Ну, логично, я наполовину ожидал, что его включат в группу. Мы с ним встретились на церемонии вручения награды «Молодой талант года». Оба были кандидатами. Он как раз исследователь иных миров». И из-за ЧП пришлось вместе сражаться. Как боевик он несколько слабее меня, но года на два старше, и опыта определенно побольше. Полагаю, будет ценным дополнением к команде. К слову, если на вручении премии он походил на молодого Гэндальфа, прикид был очень похож, то сейчас, в обычном джинсовом костюме, даже выглядел на год-другой моложе, чем тогда. В любом случае, я кивнул ему. Рад новой встрече. Взаимно отозвался он и присоединился к сидящим за нашим столом. Джессика Джару. Следующей представилась негритянка среднего возраста с округлым лицом и пухлыми щеками. Такая повариха. Хотя титул гласил «эксперт-дипломат». «Алхимик, дипломат и немного инженер», продолжила она. «Клан – все пути». «Угу. Клан тоже знакомый, хотя конкретно с этой дамой я и не встречался». Впрочем, оно и не удивительно, клан крупный, а я только одно задание для них выполнял. Статы у дамы оказались с уклоном в ментальные. Хорошие интуиция и удача по 14, разум 13, а воля и вовсе 15. Дух, правда, всего 12, а маны всего 7 единиц, а физические характеристики, кроме ловкости, вообще ниже десятки. Умная, волевая и везучая. И как ни крути, профессиональный дипломат нам нужен. Я изначально полагал, что эту роль возьмет на себя сам змей. Третий и последний участник итальянца оказался тоже темнокожим, но вроде не негр. Возраст где-то между 30 и 40, лицо скорее европейское, короткая бородка, одет очень легко, белая рубашка до да полотняные штаны. И воздух вокруг него словно колышется, как над огнем. «Кин, свободный наемник», — коротко сообщил он. Немного помедлив, словно неохотно, добавил. «Экзот. Воплотитель». «Мда. Пятьдесят две единицы маны. Больше всех из нашей группы. Если не считать змея, конечно. Я, к слову, на втором месте. В любом случае, воплотитель? Не знаком с таким». Мак тяжело вздохнул и хмуро глянул на своего нанимателя. Тот ответил спокойным взглядом. «Материализация мысли», – проворчал Кин. Текст над его головой, к слову, гласил «Мханди Кин Натарьялу». «Индус, что ли?» «В любом случае, способность очень крутая. Потенциально. На практике зависит от ограничений и того, как ее используют. Впрочем, в любом случае, может быть очень крутой. К слову, это и нужно сразу прояснить. Какие ограничения?» Масса, дистанция, судя по его виду и еще одному тяжелому вздоху, он смирился с необходимостью объяснять. А какова устойчивость к разрушению магии? К активному воздействию, я имею в виду. Лицо Кина стало чуть более заинтересованным. Есть некоторое, не очень высокое в обычных условиях. Ну, я многого и не ожидал, но хотелось бы, чтобы не было проблем из-за диспел-гранат Альтивов. Очень неприятные для магов штуковины. Нормального взрыва у них нет, но вместо него нейтрализуется вся активная магия в зоне поражения. Что защитная, что ударная, без разницы. Даже духом достается. Учитывая их техническое превосходство, возможность нейтрализовывать магию гарантирует им преимущество. Но не победу. В конце концов, запас гранату солдат-альтивов ограничен, но преимущество определенно у них, даже в нашем мире, где с магией дела обстоят неплохо. Даже на своей территории земные маги разменивали по несколько своих за одного «Альтива». Правда, справедливости ради, не следует забывать, что у нас попросту мало профессиональных боевиков. Однако в любом случае эти гранаты – редкостная проблема, так что было бы хорошо иметь в арсенале какую-то магию, устойчивую к ним. Но не судьба. «Автономные или на управление вздохнул я. «И так, и так могу». «Давайте все же сперва выберем место для притирки», — вмешался змей. «Там у вас будет больше времени на обсуждение». «Не возражаю», — согласился я. «Выбирайте. Меня устроит любой из оставшихся вариантов». Совместным решением был выбран мир, которому даже не дали собственного названия. Его называли просто «Джунгли». Очень слабый магический фон и до недавнего времени служил местом добычи природных ресурсов для клана «Все пути», В основном древесина и драгоценные камни, как я понял. Практически противоположные концы шкалы ценности. В любом случае, изначально исследователи проверили окрестности сопряжения в реальном мире, убедились, что разумной жизни в обозримых окрестностях нет, зато есть ценные и легкодоступные ресурсы, и построили там поселок добытчиков. Звери временами беспокоили, но даже с урезанной магией кланеры все же не были беспомощны, тем более, что земное оружие там действует нормально. А в последнее время то ли миграция какая-то, то ли еще что, но разведчики поселения обнаружили таких аборигенов, и они явно продвигались в направлении их поселения. Вот и подали кланеры заявку на решение этой проблемы. Конкретно мне, к слову. Полагаю, следует гордиться. Метод решения оставили за мной, если приму, хоть дипломатией, хоть геноцидом. Не удивлюсь, если подкинули специально. Уж очень хорошо подходит к текущим требованиям. Только уровень развития тамошних аборигенов невысок, но в целом самый похожий вариант из всех. Все-таки все пути тоже входят в альянс и в курсе ситуации. Не то чтобы я предполагал какой-то заговор, просто совпали их потребности с текущим раскладом. В любом случае, после того, как мы определились с местом, на вопрос «когда отправляемся?» я ответил как можно скорее, желательно прямо сейчас, и змей меня поддержал. Большинство участников попросили немного времени на то, чтобы собрать вещи, и обещали прибыть к сопряжению в ближайшие часы. Только жадина, или все-таки хомяк, хотя крыса же в названии как-то разные животные, заявил, что готов в любой момент». «В таком случае предлагаю добираться до места вместе», — предложил я. «Заодно обсудим ваше предложение». Запасливый маг одобрительно кивнул. «Согласен. И приятно видеть человека, который готовится заранее». «Леон Пекрет Дюсоль. Персональная репутация плюс один», — сообщила выскочившая панелька. «У моего...» вернее нашего, поскольку меня и так сопровождали дамы, спутника, как оказалось, был контракт с духом-проводником через амулет. Реально запасливая личность. Его сумки на поясе оказались тоже зачарованными, с пространственным карманом. Между прочим, очень дорогая магия. Мне-то ладно, аналогичная способность у меня системная, практически с самого начала есть, а большинство других магов позволить себе аналог не могут. Дорого». Кстати, как раз инвентарь нужно будет прокачать следующим, добавить пару ячеек. Их вечно не хватает, как и в играх, впрочем. В любом случае, вместимость своих сумок Мак раскрывать не стал, что и логично. Дело, может, и общее делаем, но это, по сути, разовая акция, и неизвестно, как потом обернется. Но у меня сложилось впечатление, что они весьма вместительны. А еще же рюкзак. Я так понял, у Пекрета... Там есть все на любой вероятный случай жизни, а на невероятный припасено дома. Причем не только вещи, но и магия. Его целью было реально быть готовым к чему угодно. Классической магией он практически не владел, однако прекрасно обходился запасаемый. Хотя засунутое в деревяшку заклинание можно было использовать только раз, но что мешает запастись столько зарядов, что и змея с его двумя сотнями маны можно будет вымотать. Только вес и объем, которые можно утащить с собой. А с пространственным карманом? В общем, неудивительно, что этот человек с его скромными запасами маны относился к элите магов. Тем более, часть платы за своих клиентов он брал заклинаниями, особенно редкими. Он мог запасать даже некоторые экзотические способности одаренных. «Не уверен, что в любом случае удастся запасти чудесное исцеление», я покачал головой, «там...» «Своя специфика. Количество маны и эссенции устанавливается автоматически, в зависимости от травмы. А у вас-то, как я понимаю, будет запасено фиксированное заклинание, не способное подстроиться к ситуации». «Отнюдь», — хмыкнул Дюссоль, — «я имел дело с подобным. Если останется лишняя энергия или эссенция, они просто рассеются, а если не хватит, магия выполнит работу частично». «Чудотворство вообще, на самом деле, не требовательно к точности. Только к затратам», – я пожал плечами. «Стараюсь пользоваться пореже, так что доверюсь вашему опыту». Кстати, вопрос, откуда у наемника-представителя не самой прибыльной профессии, пусть даже он относится к элите, есть деньги на покупку очень недешевого снаряжения, тут же прояснился – Наемничал он скорее для того, чтобы заводить знакомство и иметь возможность брать оплату редкой магией. Основная же денежная прибыль шла от торговли его контейнерами с заклинаниями и оружием для их применения. Этакий револьвер, похожий на игрушечный, с большим барабаном. Змей, как оказалось, закупил такие на всю команду. Каковы бы ни были его планы на будущее, но от нашей команды ему нужен успех, и он в это вложился». К слову, этот револьвер открывал способность ячейка резерва, позволяет запасти одно собственное заклинание для дальнейшего использования. В принципе, один из добытых в мире куалоны трофеев тоже позволял заполучить похожую способность. Эфирный гримуар называется. Он даже позволяет хранить несколько готовых заклинаний, и не только своих, но дар Соля все равно намного удобнее и многофункциональней. В любом случае, насчет его предложения просьбы поделиться исцеляющим заклятием, это имело смысл, но даже если не жалеть эссенции, которой и так всегда не хватает, как вообще это провернуть? У меня же чудесное исцеление, самонастраивающееся, чтобы применить, нужен раненый. Не ранить же кого-то специально. Хотя, во время выполнения работы кого-то и придется, скорее всего. В принципе, при этом можно будет, наверное». Впрочем, даже без этого оставался вопрос эссенции. В конце концов, хоть мы работать должны и вместе, но нанимал Малдю Соля не я, так что и финансировать его или бесплатно снабжать дорогостоящими заклинаниями не обязан, хотя высказал это и мягче. Серьезно, мне самому эссенции постоянно не хватает. Мак, однако, предложил приемлемый, пусть и не идеальный вариант. Он покупает у меня пару кастов, и если приходится использовать их на благо команды, «Я возвращаю деньги. В принципе, меня это устраивало, и деньги возвращать не придется, скорее всего. Больше стоит опасаться, что этот хомяк не воспользуется моей магией». Затем он принялся вызнавать, какие еще мои заклинания можно было бы запасти, но, на мой взгляд, для этого годились разве что тьма до да персональный защитный барьер, причем аналог тьмы у Дюссоля уже был – законсервировать парочку кастов, впрочем, все равно не отказался. С барьером та же история, но их он решил запасти побольше. К слову, при всей его, ну, не прижимистости, а все-таки именно запасливости, француз не просто выпрашивал у меня заклинания, а честно обменял на несколько дополнительных зарядов. Заморозку, например. К слову, нужно будет потом, когда уже кальтивом пойдем, запастись и Снегуркиной магией. Поменяться с остальными участниками отряда чем-то на их выбор предложил сам Дюсоль, и я с ним согласился, сам хотел это сказать. Реально, его способность очень полезна, хотя моя все равно лучше. Еще бы иметь возможность изучать заклинания из этих консервов, ну, пользуюсь тем, что есть. Стоит отметить, что консервирование заклинаний ману самого Дюсоля не расходовало, как и мои манипуляции веревками в базовом виде. Однако вполне возможно, и даже скорее всего, в том мире, куда мы отправляемся, она расходоваться будет, имею уже такой опыт со своими способностями. А работало это на вид очень просто. Француз доставал одну из пустых палочек патронов, держал у меня под рукой, а я активировал чары. И вместо нормальной активации каст запасался в контейнере, который до этого и опознавался-то, не как контейнер заклинания, а просто как деревянная палочка. Кстати, когда я активировал изучение предмета, Дюсоль, похоже, попытался запасти и его, но ничего не вышло. Мы прибыли на место, какой-то полузаброшенный парк, относительно быстро, но остальных участников еще нужно было ждать. Так что еще немного поговорили. Все так же я с Дюсолем, мои спутницы не вмешивались. В сопределах маг бывал. В конце концов, при всем развитии нашей магии, Боевое направление куда лучше проработано у соседей, да и вообще интересные чары попадаются. Но именно по этой причине его в первую очередь интересовали магически развитые миры. К слову, из известных миров техническое превосходство было разве что у Альтивского. И, разумеется, Дюсоль хотел взять трофеев. Оружие, оборудование, все, что можно использовать на Земле. Эту идею, в принципе, я разделял и поддерживал. Особенно интересуют альтивские броники. В общем, заодно поделили и шкуру неубитого медведя. Немного так, но душевно. Больше ради удовольствия и чтобы убить время, чем всерьез. С другой стороны, мало ли, как повернется. дюсоль повернулся чуть раньше, чем я заметил появление на мини-карте зеленых точек союзников. Наверняка еще какой-то амулет. В любом случае, остальные прибыли, так что ожидание наконец-то закончилось. Это сопряжение выглядело как озеро, но заполненное не водой, а скорее ртутью. Хотя мерцающая серебристая субстанция на ощупь, когда мы вошли в нее, совершенно не ощущалась. Разве что стало чуть теплее ногам. Переход, как обычно, прошел без спецэффектов. Просто вошли в озеро и вышли. Внимание! На вас наложен постоянный эффект «Мир», почти без магии. Внимание! изменение расы! Человек европеоид на человек европеоид гость. Внимание, изменены эффекты некоторых навыков и способностей. Я поспешил открыть окно статуса, чтобы проверить, в чем все это выражается. Судя по тому, как задумчиво замерли некоторые мои спутники, они занимались чем-то подобным. В первую очередь, что там за эффект? Мир почти без магии. Постоянный эффект зоны, влияния мира. Максимум маны минус 30%. Расход маны – плюс 15%. Длительность и дальность магических эффектов – минус 50%. Эффекты способностей поглощения маны из среды ослаблены втрое, характеристики духов – минус 25%. да нехило приложила. Правда, в качестве компенсации у аборигенов должна бы быть снижена устойчивость к магии. Не на чем было нарабатывать. Статус бары над головами соратников ожидаемо тоже пропали. Я поспешил проверить главное. Уф, хоть в этом пронесло. Управление нитями работает нормально, без штрафов. Вот персональный барьер, с ним сложнее. Прочность не пострадала, но сокращение времени действия вдвое означает то, что не смогу поддерживать его постоянно. Я поежился. Это заклинание не просто дает ощущение безопасности. Оно спасало мне жизнь много, много раз. Несколько десятков примерно. Без него будет хреново. Тахна, ты как? В присланном в ответ ощущении присутствовала нехарактерная сонливость. Да, ее тоже зацепило. Странно, сообщила цепь, как-то неуютно. Ослабление внешней подпитки оставило Тахну сонливой и слегка заторможенной, но боеспособность она все же сохраняла. Даже альтивы при всей их технике пользуются холодным оружием, проверено, так что защита цепочки будет не лишней. Ну а пока что. Посмотрим, насколько сложнее с ослабленной магией, что менять и на что способны остальные. Как я недавно выяснил, в районе сопряжений время наизнанке все-таки идет, хоть и странно. Блин, вопросы времени наизнанке вообще способны вывихнуть мозг. В любом случае, несмотря на это, прежде чем выходить в новый мир, мы решили немного задержаться наизнанке. Продолжить начатый разговор плюс распределение снаряжения, выделенного змеем и альянсом. А еще... «Вам пригодится это», — сообщил местный представитель клана «Все пути», раскрывая стоящий на полу ящик. Внутри обнаружился набор небольших плоских коробок белого цвета с синим прямым крестом-плюсом, вроде медицинского. Средства от местных насекомых и змей. Я взял одну коробку, раскрыл. Действительно, аптечка. Мази, спрей, таблетки. И амулет в виде металлической пластинки на браслете. «Амулеты здесь малоэффективны», — пояснил представитель, «но в принципе можно пользоваться и ими, если не жалко сил или медикаменты закончились». Я кивнул, закрыл коробку и сунул ее в карман. Остальные принялись разбирать аптечки. «У вас производство прямо на месте?» — поинтересовался Дюсоль. «Частично», — ответил ему представитель, «то, что можно сделать из местного сырья на уровне мануфактуры», По большей части препараты не магические, чистая фармацевтика, хотя при производстве, конечно, магию приходится применять. Нам повезло, нашли лей-линию. Какие-то особые замечания по поводу местной фауны есть? Это уже спросил я. Скорее по флоре. Здешний лес довольно красивый, но многие цветы очень аллергенны, так что будьте осторожнее. А так все так же, как и у нас на Земле. Комары, змеи. Он бросил короткий взгляд на голову с фену. «Если есть опыт, здесь тоже справитесь». Двусмысленно вышло. Я слегка улыбнулся, но кивнул. Разобрав аптечки, маги опробовали сперва пистолета Дюсоля под его руководством. К слову, у всех имелось и нормальное огнестрельное оружие, хотя пистолет Джару и выглядел необычно. А затем немного продемонстрировали, проверили и собственную магию. Негритянка, поморщившись, признала, что в здешних условиях боевой магии от нее ожидать не приходится. Однако заверила, что, по крайней мере, делать из дерева взрывчатку ей ничто не мешает, благо содержание азота в воздухе этого мира и у альтивов чуть выше. Гнатов немедленно осведомился, насколько быстро она может это делать. К сожалению, делать из деревьев мины, как этот экзот, она не могла, на один заряд требовалось хотя бы минут десять. Я перевел взгляд на отошедшего в сторону Кина. Воплотитель, помимо рюкзака, прихватил еще кое-что. Пояс, на котором были закреплены черепа маленьких зверьков. Еще пара находилась на его плечах. «Изучение предмета», — произнес я себе под нос. «Дом духа содержит искусственный дух Роза». «Даже так? Он может создавать даже духов?» Воплотитель тем временем поочередно поглаживал черепушки и морщился. Видимо, результат оставлял желать лучшего. Ну да, характеристики минус двадцать же, в принципе. «В этом мире характер... сила духов снижена на четверть», — сообщил я. «В принципе, можно попробовать». Я подошел ближе, так что наемник, вернее его снаряжение, оказался в зоне действия моей ауры. «Так лучше?» Неожиданно для меня воплотитель вскинулся, выхватил пистолет и направил его на меня — Прежде чем я успел произнести короткое слово «активатор», Кэти и Фену оказались передо мной с оружием в руках. «В чем дело?» — почти синхронно произнесли Гнатов и Джару. Кин медленно опустил пистолет. «Небольшое недоразумение, старая привычка», — проворчал он. Перевел взгляд с моих спутниц на меня. «Не стоит лезть в мои дела». «Это пассивка», — произнес я, пожимая плечами и возвращая вытянувшиеся в его сторону веревки обратно на предплечье. «У меня аура». «Улучшающие вещи. Свойства вещей. Я просто подошел ближе. Да и дела сейчас как бы общие. Я так понимаю, эффект есть?» Чуть помедлив, он кивнул. К слову, радиус ауры тоже уменьшился. «Как интересно», — произнесла Джару, успевшая встать между нами. «Гнатов тоже явно готовился разнимать, а вот остальные просто наблюдали за происходящим. И каковы возможности такой необычной способности?» Снаряжение союзников усиливается, противников ослабляется. Секунду подумав, я решил раскрыться. Зона действия 20 метров. Интересно, как это действует? С задумчивым интересом произнесла негритянка, инженер и алхимик. И дипломат, да. Кен окончательно успокоился и вложил пистолет обратно в кобуру. Только предметы? спросил Дюсоль. Предметы снаряжения, уточнил я. Понятия не имею, есть ли какой-то эффект с вашими пистолетами. Быстрая проверка показала, что запасенные заклинания мощнее не становятся. Ожидаемо, в общем-то. Вот взрывчатка может и становится, но проверять это на той дистанции, до которой урезалась аура, хотя, конечно, защиту можно использовать, ну, неважно. В любом случае, без энтузиазма, но маги раскололись о подробностях своих способностей. Особенно без энтузиазма «Воплотитель». При том, что меня заверяли в наличии у всех опыта командной работы, темнокожий маг явно шел на любой контакт с изрядным скрипом. Сперва он просто пояснил то, что я предполагал изначально, способен создавать нечто вроде материальных иллюзий, как управляемых, так и программируемых, выполняющих заложенную последовательность действий, этакие созданные из материализованной магии автоматы. Однако, когда я спросил про искусственных духов, Ну, он явно не хотел рассказывать, но все-таки пересилил себя. К слову, непонятно, чем таким змей его соблазнил на участие в экспедиции, если ему настолько явно некомфортно. Как бы там ни было, вторая часть Даракина оказалась разновидностью чудотворства. Он мог собирать духов с нужными ему свойствами из эссенции, а затем постепенно выращивать. Подозреваю, что может изменять и уже существующих. Это же связанные вещи. В любом случае, его духи, хоть и созданы искусственно, ничем не отличаются от обычных, кроме разве что верности создателю. И вполне самостоятельны, а некоторые и разумны, в отличие от воплощений, но куда более ценны. Это вам не расходники иллюзии, которых не жалко. А еще, когда он продемонстрировал парочку духов, изучение существа показало, что как минимум один из них – ретранслятор, то есть, видимо, Кин может и обходить ограничение дальности действия своих воплощений. Что же до фальшивки, он, она мог, могла копировать внешность других существ, даже не только гуманоидов, но тут имелся ряд сложностей. Прежде всего, поскольку это не просто покров иллюзии, а реальная трансформация, для полноценного копирования необходимо изменять весь организм. Все это, помимо хороших знаний биологии, все-таки классическая магия – это не чудо, а скорее разновидность науки, требовало тщательного изучения копируемого объекта, так что на практике он, она копировал внешнюю оболочку, а внутренние органы использовались просто подходящие к этому типу существа. Поэтому хотя он, она и в состоянии прикинуться альтивом, медицинская проверка может расколоть подделку, хотя ему и предоставили заранее труп и время для изучения. Плюс идеально скопировать внешность крайне сложно, да и никаких знаний и манер поведения жертвы наш метаморф не приобретает, так что риск разоблачения присутствует вполне существенный. Ну и, наконец, смена облика на новый занимает некоторое время, в течение которого метаморф очень уязвим. В плюсе контроль над собственным телом позволяет быстро заращивать свои раны, однако «быстро» не значит «мгновенно» и это требует концентрации внимания. В общем, как и вся знакомая мне магия, полезна, потенциально даже очень, но использовать необходимо с умом. Лично я для себя предпочел бы пользоваться иллюзиями. Способности Кривого я уже знал. Джару Игнатов чего-то необычного тоже не рассказали, только последний владел маскировочной магией, так что темными лошадками оставалась только моя команда. В итоге пришлось колоться и нам. Гнатов, как можно было заметить по отсутствию удивления, явно уже знал о Куалоне. Вот уж эту информацию я определенно предпочел бы сохранить в секрете, но, увы, слишком важно для выполнения наших целей. Да и если подумать, тот факт, что она упоминалась в какой-то книге «Щуки», уже говорит о том, что она достаточно известна, и попытка сохранить в тайне все равно не удастся. Что до Сфено, у нее нет никаких особых секретов, Просто очень сильна может летать и вызывать ветер. Ну и бурю, если на море. Главный вопрос оставался в том, какие свои способности раскрывать, а какие нет. Базовую способность и наличие системы я раскрывать не собирался в любом случае. Нефиг. Но стоит ли упоминать о возможностях быстрого изучения новых способностей и наделения ими других? Пожалуй, что не стоит. А вот мою особенность быстрого восстановления маны – Предпочел бы утаить, но правильнее будет рассказать. Мы с Гнатовым тут основные кастеры, в общем-то. В смысле пользователя заклинаний, да и остальных я могу подзаряжать с помощью магии предметов. Впрочем, еще не факт, работает ли это моя способность в этом мире вне изнанки. Ладно, теоретическую прикидку закончили, теперь важный вопрос, произнес я. Кто главный? Кто командует отрядом? «Лично я предложил бы Гнатова. У него опыта больше всего. По крайней мере, требуемого опыта». «Не возражаю», — пожал плечами Дюссоль. «Да, только сразу уточню», — поспешил добавить я. «Мои спутницы под моим личным командованием. Мы, так сказать, идем комплектом». Дюссоль пожал плечами. Гнатов кивнул и вопросительно посмотрел на остальных. Кин внимательно посмотрел на него, скривился, но кивнул. «Поддерживаю. Это жару. Через секунду присоединились и остальные. Манро фальшивка бросил на меня напоследок многозначительно понимающий взгляд. Со стороны Реала сопряжение находилось в лесу. Впрочем, он и изначально-то определенно был не особо густым, да еще гильдийцы проводили вырубки. Так что сейчас точнее было бы сказать не в лесу, а внутри леса. Деревья, безусловно, присутствовали, но поодаль. Они скрывали разровненную площадку на невысоком холме, на которой возникла наша группа от взгляда со стороны, но ничуть не мешали добраться до базы клана. Вперед тоже вела просека, только что дорогу не построили. «Стоячих камней не хватает», — заметила вновь вернувшаяся к женскому облику фальшивка. «Самое то было бы». «А они тут и были», — заметил Гнатов, внимательно изучавший покрытую довольно густой травой землю под ногами, «и, похоже, даже все еще есть». Он копнул ботинком землю, и под тонким слоем грунта обнаружилась верхушка крупного валуна. «Земля мягкая, они погрузились со временем», — пояснил исследователь. «Обычное дело». Монро хмыкнула и двинулась вперед по просике. Лес в целом выглядел вполне привычно для России. Лиственные деревья, вроде бы даже дубы есть. Жарко, но у нас летом так бывает. Но вот пах лес как-то не так. Запахи непривычные, согласилась Кэти. Ну, нас предупреждали о цветах. А еще о змеях. Блин, некомфортно, без статус-баров они-то предупреждали бы. Впрочем, то ли вырубка, местами довольно свежая, распугала местную живность, то ли что, но до базы клана мы добрались, не встретив никого живого, кроме птиц до да насекомых.